Глава девятая. По пути домой Глеб заехал в фитнес-клуб. Славик стоял около ресепшн и объяснял что-то дамочке в теле о необходимости употреблять в воду в процессе занятий. Две другие, открыв рты, стояли рядом. «Ваш брат на расхват», — подмигнула знакомая администратора Глебу. «Здравствуйте, Гуля. Главное, чтобы не зазвездил». Она захихикала в кулачок. «Привет. Решил задуматься, наконец, о своем теле?» Нет, братец, пришел справиться о твоем здоровье. У Гули округлились глаза. Мы на минуточку, корнем и обратно. Гуля челюсть что только не рукой придерживала. Глеб шутит! крикнул уволакиваемый братом Славик. Так как, что как? Как ты себя чувствуешь? Назар навещает? Издеваешься? Да? Нет, я серьезно. У Кирилла, например, в голове дурацкие загадочки крутятся. Хотя ты его знаешь, он работает только с телом и с делом. А мне постоянно его лицо мерещится. Сегодня мужика в зале чуть с дорожки не стащил, — показалось Назар. Типа вернулся по-тихому и ходит тенью среди нас, да? Фиг его знает. Может, упал, ударился головой и получил амнезию. Лучше бы он получил амнезию до того, как потащил нас в горы. — Вы же вроде с Кирюхой довольны были. Собирались как на прогулку. Ты чем лучше нас собирался? Что бы, по-твоему, могло его спасти? Ну, наверное, если бы он так слепо не верил в приметы, почему сорок лет нельзя отмечать? А может, стоило под ноги лучше смотреть, а не ворон считать? Короче, ты не веришь, что он может вернуться живым? Вернуться? Сам? Ну, не сам, могут спасатели найти. Ага, в царстве госпожи Ко, в избушке на корьих ножках. Глумишься, да? То есть он, точняк, погиб? Даже помянуть не можем по-человечески. «Поминай. Кто тебе запретит?» «Славик», — выглянула из-за двери Гуля, — «вас там обыскались». «Сейчас», — он схватил за рукав собирающегося уйти Глеба. «А тебе он мерещится? Ну, признайся, иначе бы ты не спрашивал». «Мне кофе кислым постоянно кажется, как будто бы в него лимон положили. Кислые ему мерещится. По-любому лучше, чем физиономия». Славик убежал. «Но вот интересно, почему тогда сливки сворачиваются?» Глеб никак не мог попасть на кнопку сигнализации. Лучше бы не ходил к братцу. Все настроение испортил. Надо же, свалил с больной головы на здоровую. Морда ему мерещится. Интересно, а девчонкам что-нибудь мерещится? Вика ничего вразумительного ответить так и не смогла. Причувствие, мол, нехорошее. А какое оно должно быть? Понятно же, что когда-нибудь спасатели обнаружат тело. Придется пройти совершенно незавидную процедуру. Еще этот Борис не вовремя решил свести счёты с жизнью. Вот у них всех фантазия и разыгралась. А что? Вполне себе защитная реакция организма на потерю близкого человека. Мерещится, что он помнил больше всего. Глеб уже 10 лет проходит относительно странного пристрастия Назара к кофе с лимоном. В Италию тот очень хотел, но Вика не поддержала, денег пожалела. Назар хотел попробовать эспрессо с лимоном. Глеб тогда пошутил, что лимоны и в Россию завозят в достаточном количестве. Бедный Назар. Погиб, так и не осуществив мечту. Однако стоит задуматься. Правда, у самого Глеба никаких заоблачных мечтаний не случается. Захотел джип, купил. С квартиры изначально родители помогли, спасибо им за это. А теперь у него четырехкомнатные хоромы, и ему больше не о чем мечтать. Отдыхать долго он все равно не умеет а по заливу гонять лодку он себе недавно купил. Жаль, Заре не успел похвастаться. Вот кто бы точно оценил. А Вике он одно время мечтал, но она и не девалась никуда. А стервозность ее вон пусть Назар терпит. Черт, действительно трудно поверить, что больше его никогда не увидят, потому что, как любил повторять Кирилл, без тела нет дела. — Привет, папочка. Я налепила сырники. Жду маму, чтобы пожарить. — Спасибо, малышка. Он поцеловал дочку в макушку. «А куда, интересно, она с больной ногой скакала? На прием?» «На прием! На прием!» Ира захихикала. Ее тетя Роза очень-очень попросила бровки сделать. «А ничего, что у мамы нога в гипсе! Что, во всей клинике не нашлось больше достойных специалистов? Ну, не злись, пожалуйста. Роза любит нашу маму». «Я тоже люблю нашу маму и хочу, чтобы у нее нога поскорее зажила. А если она будет прыгать, Она же руками бровки рисует, а не ногами. А хочешь, я попробую сама сырники нажарить? Может, их свалим на сковородку и поставим в духовку? Будет запеканка? Не хочу запеканку. Я столько долго их лепила. А что, если сварить их в масле? Получатся такие же румяные колобки, как у мамы. Вот чего не знаю, того не знаю. Мамины колобки, кажется, меньше были, если только изжарить огромный сказочный колобок. Не будем мудрить, а то получится какая-нибудь бяка. Лучше просто на сковородке». Ира побежала на кухню, вскоре оттуда донесся волшебный запах ванили и жареного теста. «Хорошо, что у него дочка. Голодным никогда не останется». К моменту возвращения жены Глеб, наевшийся сырников, вернул себе благодушное настроение и даже спокойно выслушал, как Роза Марковна благодарила мастера, согласившегося уделить ей время, несмотря на физические неудобства. «Ага, муж дома голодный» а она кому-то радостно бровки щиплет. «Глебушка, не преувеличивай, пожалуйста. Во-первых, Ирен тебя накормила. Я полила слюной экран, увидев вашу фотку. Во-вторых, каждое мгновение, проведенное с клиенткой, я думала о тебе. Ну да, ври больше. Подвинься, пожалуйста, дай коллеги приткнуться». Она облокотила костыли на диван. «Кать, как ты смотришь на то, чтобы сходить в баню или в сауну? У нас дома есть отдельная ванная». «К тому же Новый год еще не скоро!» — он засмеялся. «Вдвоем? Нет, конечно, с товарищами. Без Вики? Думаешь, она не согласится?» «Не знаю. Лично я боюсь спрашивать. Возьму эту миссию на себя. Я с удовольствием. шиповник с мятой запарим в термосе. Вкуснота! Эй, чего ты ржешь? Вы же не собираетесь там напиваться?» «Меня не будет пару дней. Хочу съездить в Солонцовый. Проверить, как ведутся поиски». «Да, проверить. Может, деньжат подкинуть. Для этого существует система быстрых платежей. Пусть люди знают, что нам важен результат, а не процесс. Боюсь, пары дней не отделаешься. Туда ехать только часов шестнадцать, если без перерывов. А я Киру попрошу. А работа? За два дня не рухнет. А через два дня все в баню». Глеб крепко обнял жену. «Катя точно не станет звонить ни на работу, ни Кире. Имеет человек право хоть два дня отдохнуть от семьи, сменить картинку перед глазами? На завтра он поехал после работы к Вике. Она даже сделала вид, что задерживается, выдав ему ключи. Глеб заехал в китайский ресторанчик и купил жареные рыбы и харбинский салат. Только дома сообразил, что собирался купить говядину на чугуне. А холодные макароны, какой он себе представлял фунчозу, всегда терпеть не мог. Конечно, Вика исправила положение и принесла куриные шашлычки, но сам факт не давал Глебу покоя весь вечер. Неожиданно для самого себя он купил блюдо, которое любил Назар. Я думаю, о Заре чаще, чем когда он был рядом. Когда человек рядом, чего о нем думать? Ты же не против выпить вина? Вот белое полусухое. Кислятина. Сладкое бродит в голове весь следующий день. Я хочу виски. Он принес штопор, лед и два одинаковых стакана. Вика скривилась, что придется пить вино со стакана, но вставать поленилась. К тому же в их доме бокалы доставали только по праздникам. Полчаса хватило Глебу, чтобы дойти до нужной кондиции. еще не слишком пьян, чтобы отключиться, но и достаточно не трезв для откровенного разговора. «Вик, скажи, что твоя рациональность не заставляет вскакивать тебя среди ночи с мыслями о несчастном муже». «Моя рациональность заставляет меня вскакивать среди ночи с мыслями о неотвратимой беде». «В каком смысле? Что на нее указывает? Ты никогда не была слишком мнительной, то есть даже совершенно наоборот. А сейчас я иррационально ожидаю очередной пакости каждый момент. А ты не думала о том, что Зара обиделся и теперь мстит? Как? Мертвый кот и мертвый Борис? Борис мог оступиться». Или испугаться и броситься под защиту КамАЗа? Как вариант. Кот тоже мог испугаться. Животные чувствуют духов. Вот уж не подумала, что рациональная Глебушка подвергнется эзотерической панике. Да мне Катька постоянно в уши всякую фигню дует. Славику сам он вечно мерещится. Не духи, конечно, но все же. Вот интересно, может, у товарищей планомерно сдвигается крыша? Из-за чувства вины? Может, стоило его лучше оплакать? Я не могу плакать в пустоту. Найдут тело, поплачем. Я очень боюсь за нашего сына. Неужели ты думаешь, что Зара причинит зло собственному сыну? Он-то тут причем. Его на горе не было? Нашему сыну. Вот именно, вашему сыну. Вика молчала и выразительно смотрела на Глеба. Взгляд ему совершенно не понравился. Что она ждет от выпившего человека? Что за дурацкая манера ждать, пока до собеседника само дойдет? — Хочешь что-то сказать — скажи. Не надо драматических сцен, — простонал Глеб. Вот тут Вику прорвало. Он много раз за тридцать лет видел ее в гневе, видел злость и упрямство, но ни разу в жизни не видел ее слез. Допускал мысль, что на чьем-то плече она выговаривается. Конечно, иначе можно просто с ума сойти. На чьем-то, главное, не на его. А она не просто ревела. Выло, словно у нее отобрали любимую куклу, как будто бы не от горя, а от обиды. Странно, учитывая недавнюю потерю любимого мужа. Даже если и не любимого, но все-таки мужа, человека, с которым вместе... Я думала, ты еще тогда понял. Я не понял. Лучше поддерживать разговор, хоть и такой бессмысленный, только бы она больше не выла. Данька, я как раз шла к тебе тогда, чтобы сказать, а ты... Она продолжала всхлипывать и выплевывать из себя по слову. Вся эта тягомотина начала жутко раздражать. И стоило, избегая очередной порции мистических выдумок жены, хапнуть жуткую истерику Вики. «Ты помнишь, что сказал мне тогда? Я даже не помню, когда. Перед последним звонком ты сказал, что тебе надо учиться и еще слишком глупо думать о семье».